Глава 42. Я подумал, тебя это порадует, говорит Бьорн, когда мы с Асмундом выходим из помещения церкви. Парень стоит у своего внедорожника, он переоделся, теперь на нем стильные синие брюки и светлая рубашка, которую он застегнул всего на три пуговицы, оставив ворот свободным. Образ завершает привычно белоснежная обувь и дорогие часы а волосы, убранные в небрежный хвост, добавляют ему лоска. Если бы не свежие шрамы, я бы смело заявила, что это прежний Бьорн, тот, кто казался мне надменным и мрачным. Так что же должно меня порадовать? Но в следующий момент он открывает заднюю дверцу внедорожника и оттуда выбирается Сара. «Сара!» — восклицаю я. Делаю несколько шагов и останавливаюсь. И дело даже не в новой стрижке. Она отрезала длину волос, отдав предпочтение асимметричному удлиненному бобу кары и добавив в него пару искусственных сиреневых прядей. Дело в том, как подруга теперь передвигается. Бьёрн помогает ей выбраться из салона, и она опирается на неказистую трость черешневого цвета. И делает это довольно неуклюже как человек, еще не приспособившийся к подобного рода вспомогательным инструментам при ходьбе. Написанное на ее лице выражение только подтверждает мои мысли. Сара еще не привыкла к тому, что не может как прежде опираться на ногу, и ей больно. «Привет, демонша!» — Смеется она, распахивая для объятия всего одну руку. «Как поживаешь? Уже убила кого-нибудь сегодня?» Прежде чем я успеваю сделать шаг, рядом с ней оказывается Анна и Ульрик. Они выбираются из машины, чтобы помочь ей при ходьбе, если понадобится. Переглянувшись с ними, я обнимаю подругу. «Привет!» — погружаюсь в ее аромат. От Сары пахнет лакричными конфетами, но хоть что-то осталось неизменным. Меня пробирает до слез. «Прости, я приходила к тебе в больницу». Шепчу я, вспомнив, что чуть не убила ее во сне на днях. Ничего. Одной рукой она опирается на трость, другой гладит меня по спине. Меня так просто не кокнешь. Я живучая. Гляди, какая у меня теперь палка. Она отстраняется, чтобы показать трость. Встрою в нее дробовик, и никакие хульдры мне не страшны. Подруга смеется, но в ее глазах блестят слезы. Или клинок. На первое время тоже сойдет. Я качаю головой, она неисправима, целую подругу в обе щеки, а затем отпускаю и тянусь, чтобы обнять Анну. От нее привычно пахнет табаком. Здравствуйте, затем Олли. Рад, что с тобой все в порядке, хлопает меня по плечу, парень. Спасибо, он помогает царе подняться в здание церкви. Шикарный сюрприз! подмигиваю я Бьорну. Ну, как там, Кая? Приехали врачи из Гримдаля, готовят ее к операции. Тогда ждем новостей. Улыбаюсь я. Он возвращает мне улыбку. Ужасно хочется дотронуться до него, но когда рядом посторонние между нами, словно невидимый барьер. Все, что нам дозволено, обмениваться взглядами. Но и это опасно. Кажется, что все, что происходило между нами, а в Моненфлоде, написано на наших лицах. «Мы с Анной еще раз осмотрим вещи Ингрид», — предлагает Асмунд. «Я поднял их наверх». «Да, конечно», — я торопливо рассказываю цыганке о том, что видела во сне, и о пряде волос, что срезала Ингрид, у okay. Каи. «Какого только хлама в чемодане Ингрид не было», — закуривая мурщица Анна. Даже прикасаться к этому колдовскому хозяйству не хотелось. Я предлагала все сразу сжечь, но приодевалась там не припомню. К тому же я сразу почувствовала бы энергетику дхампери. Давай проверим еще раз, вздыхает пастор, отмахиваясь от табачного дыма. Они удаляются к главной двери для прихожан, а мы с Бьорном поднимаемся со служебного входа в комнату Асмунда. Даже случайное соприкосновение плечами рождает у искры, что уж говорить про сплетение пальцев, когда мы беремся за руки в коридоре, пока никто не видит. У меня сбивается дыхание от этой короткой, опасной близости. «Переживаешь за сестру?» — шепчу я. «Ужасно», — признается он. «Мне хочется его поцеловать, но приходится сдерживаться». «Я тоже». — сжимаю его руку. «Я всегда знала, что священники живут в роскоши!» Слышится голос Сары. плесни ко мне рюмашку красного, Ульрик. Наверняка здесь целые запасы крови Христа». Они смеются, когда мы входим. «Ой!» — осекается подруга. И тут же снова хохочет. Ульрик пожимает плечами и виновато поджимает губы. Надо признать, он выглядит счастливым. «Ты оставила у нас сумку с учебниками?» говорит Сара, успокоившись. Убирает с дивана трость и хлопает по нему ладонью, приглашая меня присесть. «Мы захватили ее с собой. Валяется в машине у твоего гризли». Наткнувшись на взгляд Бьерна, подруга хихикает. «Что, нельзя было так говорить? Думаешь, мне стоит вернуться в школу? Я сажусь рядом с ней. Парни садятся напротив нас на стулья. «Ты же должна окончить учебный год!» кивает Сара. Но моя форма испорчена. Хмурясь. Отец Бьорна крутит шашни с директрисой Экман, брякает Улли и, поймав на себе гневный взгляд друга, втягивает голову в плечи. Что, и это секрет? Нет, сердито вздыхает Хельвин и поворачивается ко мне. С формой проблем не будет, Нэ. Сегодня же достанем тебе новую, а завтра сможешь вернуться в гимназию. У нас, кстати, завтра игра! Потирает ладони Ульрик. Точно. Взгляд Бьорна тускнеет. Игра. Переживаешь, что не сможешь сдерживаться? Догадывается Сара. Я еще не вполне контролирую свое обращение. Кивает Бьорн и нервно проводит рукой по волосам. Если меня что-то взбесит... Школа, занятия, матч по гандболу... Черт! Микаэль! Мой парень! Я вспоминаю о нем, и мне становится тяжелее дышать. Тогда мне не стоит посещать этот матч, смеется Сара. Она старается держаться бодро, но ее выдает взгляд. Темные глаза полны печали. Ты завтра тоже впервые возвращаешься в школу? спрашиваю ее. Ого! Ее лицо становится серьезным. Она берет трость и потрясает ей в воздухе. Вот с этой штукой! Швыряет ее обратно на подушке. Пусть хоть кто-нибудь попробует посмеяться и получит этой палкой по тупой белобрысой башке. У меня едва получается сдержать смешок, но, судя по лицам парней, они вряд ли поняли, кого подруга имеет в виду. «И долго тебе придется ходить с этой штукой?» Осторожно интересуюсь я. Сара переглядывается с парнями, похоже, они уже знают. «Что?» Не выдерживаю я. «Никто не знает». С грустью улыбается Сара. «Возможно, всю жизнь». «Нет, это неправда. Это несправедливо». «Повреждения оказались серьезными», — вступает Ульрик. Сара пьет обезболивающие четыре раза в день. «Олле!» — рычит она. «Что?» «Не обязательно рассказывать всем, как мне хреново. Я просто забочусь о тебе». «Боже!» Подруга закатывает глаза и ворчит что-то по-цыгански. «А что такого? Нэ имеет право знать». «Я не хочу, чтобы она винила себя, ясно?» «Она и не будет. Ведь так, Нэ!» обращается ко мне Ульрик. «Ты не виновата, что твоя тетя оказалась отбитой на голову зверюгой, которая подняла зомби из могилы?» «Лучше бы я приняла предложение пеши. Честное слово!» взмахивает руками Сара. Сейчас бы за мной приехал красивый цыган в белом костюме, черной рубашке, с зализанными назад волосами, с розой в петлице и с золотой цепью толщиной с палец. Черт, чертова нога! ули картинно хмурится и посылает ей воздушный поцелуй. Моя сварливая Каали, не подлизывайся! Звеня браслетами, отмахивается она. Я бросаю взгляд на Бьорна, а он на меня. Мы думаем об одном и том же. «Интересно, мы когда-нибудь сможем открыто заявить о своих отношениях? Поймут ли нас наши друзья? Есть ли у нас будущее?» «Эта штука!» — возвращает меня к реальности Сара. Она наклоняется и проводит рукой по моим волосам. «Тебе идет!» — моя седая прядь. «Серьезно?» — ухмыляюсь я. «Я видел, как она появилась!» — Олирик рисует в воздухе руками ядерный взрыв. «Это ужасно, ужасно прикольно! Ты человек дефибрилляторный!» «Я сама не знала, что могу так». «Никто не знал», — говорит Сара. «Я тогда лишь предположила, все-таки моя любознательность иногда выручает. Все детство я просила бабушку рассказывать мне цыганские сказки, предания и страшные байки. Иногда ей приходилось притворяться спяще, чтобы я от нее отстала». «Не хочешь попробовать повернуть такое со мной?» Глаза Ульрика загораются, плечи расправляются. «Я серьезно, У нас что-то типа фантастической четверки, в которой три супергероя и один ничтожный человечишка. Я!» Он ударяет себя в грудь. «Это обидно вообще-то. Я тоже хочу превращаться в кого-нибудь или убивать злодеев во сне. Мне нужна суперспособность!» «Какая? Уметь держать язык за зубами?» Язвит Сара. «Тогда я за...» Это не так весело, как кажется, качает головой Бьерн. Да бросьте, это весело! не унимается Олли. Превратиться в медведя и надрать задницу нечисти. Дайте два. Я еще никому не надирал задниц, спешит уточнить Хельвин. А ты, Нэ? Сплескивает руками Олли. Я в восхищении от твоих способностей. Ты же почти как Фредди Крюгер, кто не успел проснуться тому, крышка. Если тебя это так восхищает, то загляну к тебе в сон сегодня. Усмехаюсь я. И парень округляет глаза. Супер, как мне подготовиться? Она не Фредди Крюгер, вмешивается Сара, поворачиваясь ко мне. Ты скорее рапонцель. Лично я вспоминаю именно эту сказку, когда думаю о твоей тетушке, Нее. Кстати, как она? Ты навещала ее во сне? Я пыталась даже несколько раз. Качаю головой? Бесполезно. Она поставила блокировку. Не навредить ей, не увидеть, где Ингрид, у меня не получается. «Хитрая ведьма!» — рычит подруга. «Нам всем нужно быть осторожными», — предупреждаю я, оглядывая друзей. «Она не отступится. Что бы ни задумала Хульдра, она будет использовать для этого все возможности». «Соберет армию здраугов?» — морщится Уль. «Или из вампиров», — с тяжестью в голосе говорит Бьорн. «Всем особенным жителям Ренвинда следует быть настороже, особенно вам с Анной», — кивает он в сторону Сары. «Жизнь на отшибе не лучший вариант в такой ситуации». «Вы с мамой могли бы переехать ко мне в дом Вильмы?» «Предлагаю я». «А что? Одна я там с ума сойду, а с вами будет веселее и не так страшно». «Мать не согласится» закусывая щеку изнутри Сара. «Ингрид сказала Нее, что намеревается вызвать Ламию». «Серьезно?» подруга бледнеет. «Эта тварь сможет обратить вампира каждого, кого укусит». «К тому же ее будет трудно одолеть», соглашается Бьорн. «Но разве для того, чтобы поднять ее с того света, не потребуется помощь одного из тех, кто много веков назад ее...» задумчиво произносит Сара. «Да», — кивает Хельвин. «Поэтому все от Хампери тоже в опасности». Парни подходят ближе. Ули садится рядом с Сарой, а Бьёрн опускается на стул, стоящий рядом с диваном. «Что будем делать?» — спрашиваю я. «Давайте решать», — оглядывает всех по очереди Сара. «Отныне нужно действовать сообща». «Согласен», — кивает Бьорн. «Как слабое место этой четверки? разводит руками Олли. И как ее мозговой центр? Он прерывается, получив тычок в бок от своей девушки. Что, дай закончить мысль? Парень поворачивается к нам с Хельвином и с умным видом сцепляет руки в замок. Считаю, нам нужна подготовка. Нужна больше информации из различных источников и обмен ею друг с другом. Мы должны быть готовы к любому развитию событий, и морально, и физически. Должны быть готовы отразить любой удар. Его мысли звучат здраво. Мы киваем в знак согласия, и в эту же секунду в кармане Бьорна раздается сигнал телефона. Кая, произносит он, взглянув на экран. Она пришла в сознание.